695. Гуру. В тонком мире человек зависит от своего устремления. Усвоено прочно. Но можно спросить себя, а от чего зависит само устремление, характер и сущность его? Каков бы ни был ответ, несомненно одно, именно устремление притягивает человека к тем или иным слоям пространства и вовлекает и втягивает его в них. Значит, на характер устремления необходимо обратить особое внимание, зная, что он обусловливается, в свою очередь, мыслью, а мысль желанием. Следовательно, все эти слагаемые устремления требуют контроля и проверки. Полезно при этом подумать о том, что тот или иной слой тонкого мира, в который вовлечен человек силой своего устремления, находится в полном соответствии с этим последним. Поэтому по характеру и природе влечений и желаний своих, пульсирующих жизнью в сознании, каждый может безошибочно определить ту сферу, в которой окажется он, освободившийся от тела. Особенно опасны неижитые, но лишь подавленные желания, которые яро поднимут свои головы при первой возможности. Отрубленные головы чудовища вновь прирастают и угрожают человеку. Все нежитые влечения несовместимые с достигнутой ступенью духа, должны быть вырваны с корнем. Подавление чего-то не даст желаемых следствий, если оно не изжито.